Рисунок красовался аккурат посреди журнальной страницы. Печать цветная, ярко-синяя пирамида, а по бокам два рожих м о л о д ц а в гривастых золотых шлемах и зеленых набедренных повязках, весьма напоминающих дамские юбки. Детины радостно улыбались, вероятно, от сознания собственной значимости, ибо вершина пирамиды едва доходила им до плеч. Поверх шли две строчки непонятных значков, весьма отдаленно напоминающих египетские иероглифы. Сама статья была на французском, изотова невольно морщилась, переводя наиболее мудреные пассажи. Толстый словарь, весь в закладках, лежал рядом, под правой рукой. «Может быть, помочь?» – негромко предложил товарищ с о л а м а т и н е р е м е р с и вздохнула девушка, откладывая журнал на край стола. «Энкель кэсэр тэфэр фэс?» «Я, Родион г е н н а д и ч конечно, одичала, но на память пока не жалуюсь. Впрочем, можно и не уродоваться. Уже и так вижу, что чушь. Сказала бы собачья, так жучек обижать не хочется». «Эк о вы, барышня!» Улыбнулся «Достань воробышка!» «Зачем же столь категорично? Скажем иначе». Коллега слегка увлекся. Ольга решила не спорить. Пусть будет так. Сначала увлекся, потом повлекло, потом синей п и р а м и д к и мерещиться начали. Этим вечером в Тхарском культурном центре было малолюдно. Последние посетители, двое учителей из Перми уже ушли, осчастливленные несколькими экземплярами только что изданной грамматики тхарского языка. И директор центра товарищ с о л а м а т и н Р.Г. имел возможность уединиться с гостей в своем кабинете. Ещё один гость, товарищ Касимов, был по его просьбе отправлен в кладовую, что находилось в полуподвальном помещении большого старого дома. Там размещались фонды, собрания находок, привезённых из археологических экспедиций. Василий клятвенно обещал ничего руками не трогать и даже лишний раз не дышать на собранные под каменными сводами древности. Вот ещё... «Достань, воробушка!» положил на стол несколько вырезок и стопку машинописи. «Можете взять с собой. Невелика ценность. Не пойму только, зачем вам это нужно». «Неприятностей ищу, Родион Геннадьевич», — честно призналась Ольга. «Характер уж больно несчастливый. У меня это, видать, семейное. Батюшку весной 1915-го ранили на Юго-Западном фронте, Еле в госпитале отлежался. Поставили запасным полком командовать, а он, начальство, п о р т а м и изводил, обратно на фронт просился. Уважили, наконец. Уж как рад был. Вот его на том же юго-западном и убило. А мы с братом в 1918-м добровольцами вызвались. Только я за красных, а он за о ч р е д и л к у Такие мы, зотовые, беспокойные». с а л о м а т и н внимательно поглядел на гостью, но комментировать не решился. Девушка, между тем, взялась за машинопись. Бегло проглядев несколько страниц, тоже отложила в сторону, пристроив рядом с журналом. «Дома погляжу, если не возражаете». А широко вы тут, Родион Геннадьевич, развернулись. «Учебники, экспедиции, курсы по изучению языка». «Да вы, как погляжу, прямо ушинский». Достань, воробушка, скромно потупился. Мы еще сектор малых народов при Академии наук создаем. На л а в р а Ушинского не претендую, но рискну заметить, что Константину Дмитриевичу было легче. По крайней мере, не требовалось доказывать, что русскому народу нужна школа. Если бы вы знали, Ольга, сколько приходится спорить. Некоторые энтузиасты заявляют, что тхарский язык Никому не нужны пережиток Средневековья и предлагают учить э с п и р а н т а наречие будущей всемирной коммуны. Наши старики тоже против. «Ваши-то почему?» – поразилась девушка. В ответ с а л а м а т и н развел длинными руками. «Сразу не объяснишь. Дхары только для виду приняли христианство. Все эти столетия они оставались двоеверцами и слушались наших жрецов Дхарме». А у тех все уже решено. Дхарские племена не должны покидать леса, пока не придет спаситель народа Энноргикхен. Более того, они предсказывают страшные бедствия, причем в ближайшем будущем. Дхаров якобы выселят из родных мест, сравняют с землей Дхори-Арх, уничтожат всех потомков наших князей. Русскому народу, м о с х о т а м если по-дхарски, тоже не сулят ничего хорошего. Как сказал один Дхарме, красный зверь сначала будет терзать свой хвост, а потом сам себя и проглотит. «Обычная контрреволюционная агитация», – р а с с у д и л товарищ Зотова. «Эти ваши Дхарме за собственный хвост боятся, чтобы им пролетарской соли не подсыпали. Спасителя своего они откуда ждут? Из Франции? Или, может быть, прямо из Лондона?» «Антанта не откажет!» Родион г е н н а д ь е и ч смутившись, хотел что-то пояснить, но не успел. В дверь постучали. «Это я, товарищи!» — сообщил Василий Касимов, появляясь на пороге. «Фонды осмотрены, свет выключен, но если нужно, я еще погуляю». Его в два голоса заверили, что он нисколько не мешает. Более того, самое время выпить чаю. Василий приступнул тростью, а Пол подошел к столу. «Прежде всего, значит, огромное спасибо, профессор. Понял я хорошо, если пятую часть, зато нагляделся на год вперед, а то и на два. Вам бы выставку устроить, а еще лучше постоянную экспозицию. Могу с народом в Цветаевском музее потолковать на предмет безвозмездной шефской помощи. Родиону г е н н а д ь е и ч вновь довелось разводить руками. «Увы, много находок до сих пор не описано. Требуется огромная работа, а специалистов практически нет. Академии наук, равно как только что упомянутая Антанта, помочь пока не имеют ни малейшей возможности». «Это мы международный империализм ругали», — пояснила Ольга. «И попов всяких с шаманами». Василий взглянул странно. А ты, товарищ Зотова, вижу, от генеральной линии ни на шаг не отходишь. Как раз сегодня об этом в правде. Не читал еще? Сам вождь написал о добреньких попиках и глупеньких коммунистах. Он пододвинул стул и присел поудобнее, пристроив трость между коленями. Плохо мы, товарищи, стараемся. Вождь прямо говорит, мало попов в расход выводим, мало так и сказано в расход. Госинтеллента и г достань в о р о б у ш к а еле заметно дрогнул. На лице Касимова проступила усмешка, не слишком приятная. Сказано самое решительное и беспощадное сражение. Если это выдача усиленных пайков, то уж извините за ошибку. Две цитаты также имеются из самого товарища Маркса о том, что уничтожение христианства Важнее даже самой пролетарской революции. А еще Луначарского наш вождь припечатал за богоискательство и за то, что колокола с иконами уничтожать не дает. Такая у нас выходит генеральная линия. Ему не ответили. Да и сам товарищ Касимов того явно не ждал. О чем спорить, если вождь велит? Глава Совнаркома был по-прежнему за к а в к а з е но и о столице не забывал, регулярно присылая письма для публикации в правде. Перекуривая на лестничной площадке, Ольга краем ухо услыхала обрывок чужого разговора. Кто-то знающий пояснял, что далеко не все в п о л и т б ю р о считают нужным такое печатать, но большинство не решается спорить с вождем. «Вот вам и культ личности», – заключил его собеседник. Про культ в коридорах ЦК то и дело вспоминали, Когда просто так, но порой и по делу. «Был у меня хороший знакомый, товарищ Игнатишин», — вновь заговорил Василий. «Со странностями человек, но знающий». Он так говорил. «Церковь вроде защитной системы в организме. Если эту систему уничтожить, организм либо погибнет, либо совсем другим станет». Выходит, не царская власть нам, коммунистам, помеха, не буржуазия, а сам народ. И когда комсомольцы на митингах про нового человека кричат, то не выдумка э т о а чистая правда. Интересно только, каким человека нового задумали, то ли с жабрами, то ли с питанием от динамо-машины, то ли с винтиком в голове, чтобы с линией партии не спорил. Товарищ Игнатишин считал, что такое лишь чужак мог придумать, который не из нашего мира. А большевики лишь приказы его выполняют, кто от незнания, а кто из выгоды. Идеалист он был Георгий Васильевич, б л а в а т к у ю читал, Вагардхус Шамбала верил. Вот его за этот идеализм и упокоили навечно. Такая она победа материализма в чистом виде.